Глава первая. Жози – отличница. Жози бежала домой в самом распрекрасном настроении. Почему младшая жительница жительниц в данный момент улыбается и подпрыгивает? Закончился учебный год, а в дневнике Жозеньки выстроились в ряд пятерки, только пятерки, одни пятерки. Нет ни одной четверки, уж тем более тройки. Жози получила похвальную грамоту. Она несет ее в лапах, не положила в портфель. Выбежав из школы, мапсишка столкнулась во дворе с таксой Катей, владелицей аптеки. Ух ты! воскликнула та. Жозюня, ты умница! Вот мне в школьные годы ни разу не удалось заполучить похвальный лист. Пуделиха Черри, классная руководительница, была очень строгая. Один раз за учебный год не выполнишь домашнее задание, и все. Не видать тебе награды, как своих ушей. — Знаю, — засмеялась Жози. — Она мне тоже преподает, но я сумела добиться успеха. — Молодец! — — зааплодировала Катя. — Муля, Феня, Капиталина, Черчилль и все остальные обрадуются твоим потрясающим достижением. Положи важный документ в папку, спрячь в портфель, чтобы не помять, не неси его на виду. — Хорошо, — пообещала Жози. Медленно пошла дальше и остановилась в раздумье. Обычно все школьники мопсхауса ходят в гимназию через лес. Такой путь намного короче и приятнее. Можно полакомиться дикой ежемалинкой или травой, которая называется заячья капуста. Она имеет приятный, кислый вкус. Через деревню у Синей горы до Мопсхауса шагать дольше. И кто-то из жителей может попросить помочь ему. А отказывать взрослым щенки не должны. Но согласитесь... Таскать воду из колодца для соседки Зои, которая по причине своей черепашьей жадности не захотела сделать в доме водопровод, не очень радостно. А в лесу редко наткнешься на кого-то из тех, кто не способен сам справиться с проблемами. Жози заулыбалась и... Побежала по главной улице деревни, на окраине которой стоит мопсхаус. «Ты куда?» — крикнула ей в спину Мафи. «Почему решила потратить больше времени на дорогу? По какой причине не спрятала грамоту в портфель?» Жози обернулась. «Похвальный лист мой, поэтому несу его, как хочу. В лесу э, появились огромные мухи. Они очень больно кусаются». «Ясно», — пробормотала Мафи. Пойду с тобой. «Зачем — Зачем? — нахмурилась младшая сестра. — Одной скучно, — заулыбалась Пагль. — Вдвоем веселее и неохота с теми мухами встретиться. Порода мафи называется Пагль. Папа у нее мопс, а мама — Бигль. Мафи — племянница мопсихи Мули, хозяйки мопсхауса. История жизни Мафии описана в книге «Амулет добра» из серии «Сказки прекрасной долины». «Вообще-то я не звала тебя!» — надулась Жози. Мафи растерянно заморгала. Потом осторожно спросила. «Скажи, чем я тебя обидела?» «У меня в году одни пятерки!» — объявила Жози. «А ты?» «Какой дневник получила?» «Без четверок», — быстро отреагировала Мафия. Жозера смеялась. «Ловко ответила». «Сказала правду», — смутилась Мафия. «Верно», — согласилась младшая сестра. «Только когда ты так говоришь, все думают, в твоем табеле сплошные отлично стоят. А на самом деле там нет ни одной хорошей оценки». Сплошные тройки. Вроде ученица не соврала, но и правда не сообщила. Мафия опустила голову. через сказала, что я молодец. Вот в первом полугодии не получила ни одной тройки. — Ага, все двойки! — захихикала Жози. Учу, — Учу-учу уроки, а ничего не запоминаю, — призналась сестра. Поделиха мне шоколадку дала со словами. Для тебя тройка, как для Жози шестерка. Шестерок не ставят, фыркнула мапсишка. Я отличница. Ты не успевающая. Все. Хочу идти домой одна. Из школы сейчас вышла кошка Бетти. Она на двойках едет. Лучше с ней прогуляйся. Весело напевая, Жози медленно двинулась по центральной улице. Мафия осталась на месте. В голове у нее ворочались разные мысли. «Неприятно, когда сестра отказывается идти вместе с тобой домой. Но, наверное, Жози права. Самая маленькая мапсиха лучше всех завершила учебный год. А мафия, хоть и старше по возрасту, несет в портфеле дневник с одними тройками». Горько вздыхая, Пагль медленно побрела по деревне, не понимая, почему она тоже решила отправиться по длинной дороге. Жози шагала впереди, и все, кто попадался ей на пути, тут же восклицали. «О, похвальная грамота! Какая молодец!» А потом те же жители спрашивали у мафии. «Закончила год?» «Ага, без четверок», — тихо отвечала та и плелась дальше. На очередном перекрестке Маффи замерла, подумала, что Жозе права. Пагль не врет, отметок хорошо у нее нет, но все ведь думают, что собака отличница. Маффи не лжет, а получается неправда. Лучше не вводить соседей в заблуждение». Собачка быстро свернула на маленькую улочку, живо добежала до леса и села на пенек. Но и тут ей не повезло. Из кустов ежемалинки высунулась Глаша, французский бульдог, и радостно осведомилась. «Можно тебя поздравить? Учебный год завершен?»